он показал грекам одну из приобретенных им венецианских книг, в которой символ веры появился в римско-католической интерпретации. С добавлением пункта «Филиоги». Арсений настаивал, что сама русская церковь основана на старых традициях. Перед внесением каких-то изменений в ритуал и в церковные книги утверждал он, необходимо задаться вопросом, основано ли это изменение на канонах и духе христианства. Христос есть источник веры. Говоря словами Карташова, Арсений справедливо проводит здесь четкое разграничение между идеей канонов и случайными аспектами исторических фактов. Карташов, том 2, страница 131. В сознании московских ревнителей результаты миссии Арсения подтвердили мудрость их плана с осторожностью проводить ревизию церковных книг. Главной целью ревнителей было поднять духовный и интеллектуальный уровень русского христианства и упрочить мораль как духовенства, так и всего русского народа без того, чтобы основы Святой Руси были поколеблены. Глава 4. Украинская освободительная война и объединение Украины с Москвой 1648-1654 годы. 1. Украина в 1640-х годах. Польша после подавления казацких восстаний 1637 и 1630 -го годов получила десятилетний период спокойствия. Поляки, казалось бы, полностью подчинили себе украинских казаков. Польша процветала. Украинские земли, особенно те, что на левом берегу Днепра, Северская земля и Полтава, где быстро разрастались земельные владения польских и преданных Польше украинских магнатов, стали хлебными закромами, Речь Посполитой. Выход к Балтике позволил расширить торговлю украинской пшеницей и скотом, а также белорусской древесиной, дегтем и паташом. Это привело к росту городов, таких как Варшава, Вильна, Львов, Каменец и Киев. Это десятилетие часто называли эпохой «золотого мира», Процветание, однако, было построено на шатком фундаменте, поскольку польское правление украинским народом сталкивалось с конфликтами и противоречиями самыми разнообразными – политическими, национальными, экономическими, социальными и религиозными. Анализируя польскую политику по отношению к Украине и отношения украинцев к польскому правлению, В первую очередь следует рассмотреть различия в статусе разных слоев украинского общества. К 1640 году почти не осталось украинских магнатов, поскольку практически все украинские аристократические семьи были обращены в римско-католическую веру. Выдающийся поборник Грек православия в Западной Руси, князь Константин Константинович Острожский, умер в 1608 году. Его потомки стали католиками. Князь Иеремия Вишневецкий принял католицизм в 1632 году. Среди немногих греко-православных вельмож, имевших, по крайней мере, какой-то политический вес, Более всего известен Адам Кисель. Но хотя он и был русским, Кисель чувствовал себя поляком политически. Чрезвычайно много представителей мелкого украинского дворянства, шляхты, оставались греко-православными по вере, но русскими по духу, хотя и были верны польскому королю и были готовы служить Польше веры и правды. Помимо того, на Украине существовало большое количество мелкопоместных землевладельцев, у которых не было официального статуса шляхты.